И я пытался учиться, я пытался поступить куда-то, но это было очень сложно в то время, и меня не брали на работу, где я мог посмотреть, и я решил пойти другим путем, покупать оборудование и учиться на нем же. И вот это вы вылилось в то, что у меня очень большая практика. Я практик, буду говорить о практике, а не о теории. mācīties. Bet tas bija ļoti grūti un arī nepieņēma darbā, kur viņš varat to visu mācīties, tāpēc viņš izvēlējās citu ceļu, viņš sapirka dažādu apertūru un pats ar to visu darbojās un mācījas. Хорошо, а начнём мы с простого графика? Сaximam visparastāko grafiku? Vot, <todat> tā 20 Gerts. Tur tātad ir 20 Hz. A, tā 20 kilo Gerts. Un tur ir 20 kilo Hz. Tačnīja, vot, tā SS, m, m, m, m. pusē ir būtiņa S, un tā ir tāds iekšējās. А это будет децибелы, да? Ты децибелы, Аукша. ДБ, да. Я поставлю, что у нас 100 максимум, ну, примерно мы в церквях, ну, примерно 100 выше, это уже 125, это мы слух теряем. Я, максимум я тут Можно, телефон мой? Где мой телефон? Да, да, да, да, кажется. Я люблю демонстрировать одну такую вещь. Чтобы вам было понятно, что такое высокий и низкий, что, no, mm -hmm. вот, что оператор У оператора есть вот uh, такие 1 3, 4. Вот мы будем о них говорить. но тут у него еще промежуточках есть, но об этом не будем говорить. Том, мы направим, ним, мы вот это регулирует высоту, а это вот бас. Ну, вот, вот мы крутим, да? И все-таки yeah. я продемонстрирую. Yeah. я Представьте, что я сейчас буду сидеть у пульта. Я yeah. И вот буду крутить вот эти штучки, tagad, да? Э, э, таз. Я не умею пользоваться мобильным телефоном. Для меня это сложнее, чем разбираться в аппаратуре. аппаратура, она не сложная, но нужно иметь слух и как-то слышать. Вот no ты такая Ну? Не знаю, что там со музыкой будет. Ну, вот так поняли, да? Примерно, <звы> э практически <звы> я вам показал, о чем мы будем говорить, да? Это практически парадик, как парковар у нас сегодня. Вот это что у нас? Где это находится? Стация, курт, Там, да? А тут? И вот Вот, все. Тогда теперь понятно, разобрались, да? Сапротта, а вот это вот, вот это, да? Это вот? из uh, И теперь uh, я буду рисовать скальпус. одну uh, картину, как я заметил во многих церквях, да, в наших, да, Uh, одна из больших проблем. Вieno drošu problēmām lielām ir, tagad mēs uzmēs. Значит, uh, uh, uh, я буду начинать с голос. А нет, я не буду с голоса. У нас есть, значит, инструмента клавиши. у нас есть клавиры. Клавиши я нарисую, да? Она занимает практически весь диапазон. Клавиры азем būtība visu diapazonu? <hums> То что я вам показал. Весь, тогда ну, aux channel līdz aux это и Весь, да? Теперь uh, возьмем гитару, да. Гитара у нас идет немножко она, баса у него поменьше, да. Но она идет так, верха и вот так. Она очень сильно на высоких цинзе, как колокольчик. То же самое, что тарелки, да? Та паткаш, я позвонил. Дальше мы можем вставить сюда электрогитару. Кур он что занимает. Так, мой цвет закончился. Ладно. А, нет, синюшит. Электрогитара, и у нас есть барабаны. У него есть бунгас. Барабаны у нас будут бочка, и много там томов. Барабаны But тоже занимают весь сет. Весь сет, я У нас тарелки идут вот здесь. Штиве таяпусе. Бочка идет здесь. Базбунг идет тут. И она продолжается еще вот здесь. Un Потому что идет такой клик, вот, когда бьет, он бьет, а потом еще мы слышим такой Вот он как примерно шкань, вот, вот здесь находится, да? Uh, и mm -hmm. тома, да, Тома, они Tommy тоже вот где-то здесь Luka идут. Вот. И примерно вот мы получили картину. Uh, там, наверное, теперь... мы взгляды Как мы можем сюда вложить голос? Мы не можем никак положить сюда голос. Катка, Поэтому звукооператор раздвигает uh, это делая вот, с помощью механическим, то, что я вам показал, вот этими ручками. Первым делом. Я выдвигаю голос. И голос немножко получается такой, у него нету баса такой. И нету... Он такой как рупор. Есть рупор? Ну вот скажите в него. Раз, два, скажи. Венс-деви. Это вот здесь. Это вот здесь. Если я его сделаю таким, как вот сейчас вы меня слышите, да? Я так, как То когда начнет играть бас-гитара, где-то вот здесь, да? То тот вы будете тот, пропадать. я буду бас, говорить басом, тот... допустим, да? Раз в три. В момент вы перестаете слышать мой голос. То -то не бриди, сакс -бас, спелайт, same, Кто громче? Теперь басовый голос имеет очень-очень маленькую вибролу, там маленькая вибролочка. Его vibrācija. А бас гитара, у нее струны натянуты целый гриф и плюс электронный звук. Uh, они тоже с помощью подзвучки у них там усилители стоят. Они все усиливают. Un, uh, а с голосом мы тоже его усилим с помощью микрофонов. Uh, но no есть одна проблема. But, uh, голос имеет ограничения. Если я сейчас стану, да, я буду аккуратненько. да есть проблема. как-то так. Мы, операторы имеем лимит. У нас limit. um, ir limiti kaut kād. А netu нету ліміта. Клавірай тада не. Басу, електрогітарі. А Акустики? А акустикай. І особливо барабани. Он бунгам. Первое первым делом, s с кем я ругаюсь, это с Pirmā lieta, ar mi? ko viņš strīdās, pirmais vēlais ir bumbzinieks. Попробуйте, да. Попробуйте сделать так. Э, барабанчик, он сидит, он слышит, и он слышит свою кухню, он варит кашу. Ja, var sekot, bundzinieks sēž un savā nodabātors sits, vār savu putro. No kādā, Uh, попробуйте, он uh, ну, не слышит, что происходит в зале. Он Что-то он слышит здесь, и у него есть колонка, где он где ему должен включить. И он чувствует себя комфортно. Он не но попробуйте взять uh, вывести барабанщика в середину. А, вы там помедлите, помедлите бундзинику идите по виду залей. Сесть за s и начните с ним разговаривать. поговорите с ним, поговорите, а потом попробуйте поговорить и постучать по барабану. Вот он тут а, поменит, парнат, он э, он Сейчас вот голос мой, он звучит в колонке усилен, и как я показал, что он уже на пределе, что может заводиться. Барабан, он ничем не позвучен, он акустический. И я сейчас, а, не знаю. Он, попробую говорить и стучать, и вы перестаньте с нами рунать, он он сист резать. Да, так надо придумать, что сказать. Раз До скольки я досчитал? Вообще не слышно было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, До скольки досчитал? О, Во, молодцы! Вот. Аплодисменты. Соответственно, вот этот вот барабан. Сравните с нашей глоткой. Uh, -то и, и, и тот фактор, что он ограниченно заводится. Он это, А так как у нас в христианском мире очень главное слова, донести до людей и слово Божье, истину или слова и вот смысл слов, да, или смысл предложений, то un, голос AiS1, должен в мире это это На первом месте. Mm. Uh, голос должен быть на первом месте. Uh, Valsei, uh, я вот Поэтому я сейчас нарисовал красным, но я продолжу. Я вырезаю эту частоту с клавиш. Ту -ту -ту. И вот здесь, вот где голос, я ее вырезаю. Тот это, то no klavierēm. klavieriem. Спумищу вот этими ручками, да? А там по день, соответственно, клавиши начинают звучать не так красиво. Ну, в общем, они они присутствуют. Они присутствуют, их слышно. ir Далее. у нас есть А где мы нарисовали бас-гитару? А, мы бас вообще не нарисовали, да? Это тоже очень главное. А, здесь здесь не рисовали мы его. Я нарисую бас-гитару, да? Или рисовали? Нет, не рисовали. Да, хорошо. Вот это у нас будет бас-гитара. Вот она примерно так выглядит. Здесь она на басу. И это здесь... Это когда так... Пам -пам. Ну, я не знаю, как там, кто там, слэп, да? Слэпп, например, То есть сказать? они играют ритм, они играют тоже на сольнике, на как там томат, сольник, Так он может пам-пам-пам yeah. сыграть на, на, на этим. Поэтому она тоже присутствует здесь. А, те, кто очень сильно слэпа идет, вот когда идет э, соло-гитар, Никто не должен петь, потому что гитара тоже залазит на голос, примерно вот. Тад, когда гитара спелает, кaut соло почву, бальси не надо лисить клат, потому что таза, ну, вот не Где-то здесь. Она так, Ну, вы понимаете, вы примерно Та -та чувствуете, когда вы видите, соло. когда играют там, особенно э, черные, они очень любят играть там красивое соло, вы делаете. Мы даже мы порой потих, не понимаем, что это бас-гитара. Бас бас поэтому я бас-гитару, да, но ну, в принципе, оставляю. И здесь чуть-чуть ее для, все-таки, чтобы была полная картинка, потому что... Ну, Я могу сделать гитару, если я не включу вот высокие частоты, у меня получится так... Ну, такой... Ну, такой... А мне надо, чтобы она рычала, да? будет сканя, Для рыка мне нужно рс, верхние частоты. Я Понимаете, да? Ну, я думаю, что я доступно практично вам объясняю. Да? Хорошо. Дальше следующий. Перейдем к нашей проблеме. Клавиши. Клавиши Вот помните, я нарисовала, что я ее обрезаю. Клавиши занимают полный диапазон. Так мне не клавиши стоят. Сейчас я попробую. Этот всю диапазон. И бас тоже, он примерно в этом Бас ориентирует под лея в Вот, поэтому, я ее обрезаю. И я Чтобы ее дополнял бас. И это бас. Потому что у пианино есть такой Uh, rovni, boļa zvūk, tāko. Un, ja esi no, tāko rovni. Jo klavierēm ir ļoti vienmērīgs skanējums. Viņš mazliet vibrē, bet, bet ir tāds ļoti pārstātās taisnis. A, es ja tā rik, bet, ja ir jāatbūna šīs skani, to to apēc man jūs līšam, un, un, ja bet, tas tamo, ir jā, jā. Spēlē to, tad tu atkal nedzirdēs. Обрезаю. И во время, когда идут клавиши в начале, но никто не вступает. Звукооператор, почему он должен там сидеть? Он не может настроить. В этот момент он должен добавить эти басы, чтобы клавиши полноценно сыграли с аккор... mm -hmm. mm -hmm. Вот Поэтому а, осталось у нас, значит, барабаны, да? Тогда, а, барабаны. Bunkas? Idūt tožā bočka. Jā, idot tur ir bočka. Idūt pačci s basam. Un vmeste. iet bas A, barabančiki, basi – tādno cēlē. Tāpēc bunga, bunzinieks un basis tas bočka, bas un, – tas Bočka, Un bunzinieks bas un basis to Uh, и осталось у нас зеленый цвет. Это у нас было... Кто-нибудь помнишь, что это было? Uh, so это была гитара. Ну и акустика... Uh, электрогитара, да? Электрическая гитара. Гитару... А это, ну, сейчас про акустику, да? Про акустическую Акустику я делаю вот в свободное место между тарелками и голосом. Это старп и старп И тогда у нас, получается, есть место для голоса, когда идет соло гитары ili начинает gitaru без голоса, Ja должен jo vyravīnīt na polnu, чтобы bās bēl. kad uh, gitāra spēlē bez balas, tad viņi jāuzgriež skaļāk, uh, lai tā kā aizpildītu. I tīpēr elektra gitāra? To igraja na elektra gitāra? uz elektriskās gitāras? Viens noteikti, divi, trīs. Niemnoga. Nu, pērēdājiet no, tiem, kā tu igraja. Ani Viņi spēlē tur, kur ir balas diapazons. Это очень-очень тяжело, когда играет электрогитара, петь. И очень круто задать, когда играет электрогитарь. Теперь я перейду к такому практическому занятию. Так вот будет практический пример. Посмотрим, как э, решили эту проблему вот в этой машине. Посмотрим, как эту проблему рисует этот аппарат. Сейчас я продемонстрирую вам, ну это не я буду играть, это они будут играть еще раз, да, но а будет, будет думаю, красиво. А потом мы разложим все по полочкам, как же это у них так получается, да? Ничего, как бы вначале будет сказаться, что это сложная картина, ну, попробуем. Ну, саком, мы спележи, но попробуем. Сейчас еще раз последний вот момент да? Я немножко... То есть такое, ну, приятное, да? Послушали, да? Все слышно приятно. Скайдрдзирдам. Я немножко покажу такую вещь. Здесь в сентрозаторе вложено интро, ну, промежутки между слов, да? И так вот интро старт пардям. Объясните, вот посмотрите, что они предлагают во время того, что вот надо петь. Смотрите, не просто каких-то инструментов. Когда когда я взял, то, по я скану И я должен тут как бы Он, петь, не да? ядер, не И у меня еще есть, я могу добавлять что-то. Тогда мой голос Он должен расти, расти, расти. И, и теперь, и теперь кульминация, когда пойдет, вот. Так, тогда никто не поет. Что Теперь я включу только акустическую гитару Tag и мы посмотрим, ткей. что играет только акустика, да? Акустическая гитара. Здесь у нас имеется три электрогитары. Три -электрогитары. Uh, партия uh, челы и uh, скрипки. Party. Акустическая, бас-гитара и, бас и барабан. И еще бубен. Этот. Und... <coughs> <coughs> вот. <coughs> да. Теперь вот послушаем, как это звучит э, только гитара, да? Я включил. Идет. Гитары здесь вообще нету. Гитара сейчас весь Зато она есть в первом моменте. Она ведет соло. ними. У Нет, не идет. Сейчас. Сейчас. Сейчас. точку. Идет гитара. Это Это сложно было сыграть? Это Теперь посмотрим, что играет челла uh, и скрипки. Чел и Вио. Это чуть-чуть сложно, да? У нас в церкви такого нету. Это уже ну, это почти кажется, оркестр. Сказать, Ну, мы его можем вообще без скрипок попробовать, да? Без И... виолы. Теперь посмотрим, что играет одна электрогитара. Она играет мелодию. Вторая. Вторая электрогитара. Обратите внимание, что они в разных тональностях играют. Pievērsiet uzmanību, ka viņi spēlē они не мешают друг другу. Bet Они играют в разных тональностях. Одна здесь была, здесь, а другая здесь. Dažādās vietās viņi spēlē. делает viens spēlē, zemāk otra Теперь я включаю все три гитары. Три гитары. Uh, они расписаны по партитурам. У них не идет один ритм. есть свой и ритм. И там скрип, который... Она что-то другое играет. Каждый инструмент 4, в этом данном, это данном случае играет свою партитуру. И не залазит на чистоту другого. Und, und 4, спел и Если одна играет где-то... А другая здесь... Я вен свелая какой-то куртурой, вена пускай вот такая замака. А, а, а, а третья вообще там ритм. Проше, посмотрим все три гитары. Как они звучат? А нет, давайте сейчас вот обратим внимание на бас. Что делает у нас бас? Он играет мелодию в данном случае. И вот Видите, в конце он ушел вниз. But, that, бегом, изгай, uh, у в, в самом конце самая большая кульминация, да? и посмотри... И теперь добавляем электрогитару и барабаны. Ну, так, Ну вот, я убрал скрипки челу, потому что в наших церквях этого ну не хватает. Хорошо, когда мы их добавляем, да, они, они дают тянущие. Потому что у нас я включил сейчас три ритм секции. Это ритм гитары, ритм. Акустика, бас-гитара и барабаны. Это ритм. это Одна из них играет гитара соло, причем они как бы делятся соло. Нет тут такого, что один играет там соло, а другой Дивес перехватывает, и да, игрывает тот, что партия. не доиграл это. Это работа команды. соло Очень важно находиться в духе. И в команде. И команды. Если не будет команды? Я не буду команды. Рыба, рак, щука. Кто знает эту сказку? Все в лес по дрова, все разошлись, не знаю, где Хорошо. Теперь еще раз прослушаем всю картину, да? Обратите внимание, скрипки, да? Они играли просто одну вот аккорд vienu, vienu Они поделили свою гармонию, поделили свои частоты. И играют Вот, я выбрал ну, примерно такой стиль, не стиль, ну, uh, я еще покажу вам, допустим, две клавиши, да? Es parādīšu, kā ir ar divām klavieriem, piemēram. Очень тяжело играть двумя клавишами. Ir ļoti spēlēt divām ну, я приоткрою, как это сделали профессионалы, да? Es parādīšu, kā to profesionāli. Сейчас, ну, Um, так. Um, значит, э uh Я вот веду это все к тому, что голосу места у нас не хватает. Потому что когда голос поёт вот на определённой частоте там. то почему-то все гитары бас гитары уходит вниз elektrogitāra igrāt. Tad tādā brīdī visi instrumenti, basiet uz leju, elektrogitāra arī iet uz leju. I viss, viss igrāt, paču mūtu notu būt? Vissi nu, pēc peiks... to noti. Vārši esi Tā, Jā, bet ir tik vēl arī citas, citas oktāvas, kurā ņem to paši noti. Uķadīt, ēdāt jau mēs Un tāpēc dodiet, ejiet no tās vietas, kur skan bals, lai vietu balsī, lai kā izvērstos. Es gribētu pasmūrīt, kā igrajot, uh, uh, klavieša, kā būtu igrējot klavērša, da? Pasīstīsimies, kā klavērša spēlē. So. Tās bija vienas klavēras. Tās bija vienas klavēras. Это я сравниваю тоже с голосом, да? Допустим, вот эта ритм секция идет, да? Эта клайша. Да, ритм секция. Я вторую Тай добавляю. Тая мелодия, так как баланс. Это в данном случае, может, наш голос... Если, допустим, только запустить одну, она немного скучновата. Если только один клавиш, то это не будет гадлайцем. Но второй его поддерживает. Но другой, он так как отбалст, Ну вот понятно, да? То есть они играют вместе, слаженно. Один играет ритмом. Viņi spēlē kopā, viens spēlē rītmi. A drugai – solo. Otrs – solo partija. I rītami īdēt na virkņi, na nīskie čistotā. Uh, un rītmi īdēt tad zemākajā. A solo īdēt na visokajā. Un um, solo partija īdēt augstāk. Vot, еще я продолжу показать некоторые еще к стиле, как вот оно красиво звучит, а потом начинаешь разбирать, а так все просто, начали смотришь картину, ничего себе так сыграно. У талайки спорядки, это пример, что ты можешь видеть, когда ты сканешь копак, и вау, но когда паций все, то это как-то очень венкарш. Некаса саждаясь, там нет. Кажется, что мы никогда так не сыграем. Легас, что мы никогда не смогу играть. Ну, это ошибка. Но это ошибка. Если разобраться, Ja, ja ti, ka to viš gala. Tu uči ļoti vienkārši. То есть так очень богато, все красиво. Скажем, Разобрать Но все по отдельности. По Гитара, разве мы так не можем играть? Это вот? невероятно Нам нужен человек, который сможет <laughs> видеть эту картину и разложить нам по вот этим вот ритмам и аккордам. Поэтому есть такая достоверная все это сочетает. У него и что вот. Это не сложно, что сыграть, no, ты что То так Осложнение у нас будет со скрипками, потому что у нас их мало. Um, и мы ценим. Still... Now, still... Допустим, вот это сложно сыграть, но вот, допустим, дальше. Вот это вот. Ну, здесь как бы несколько скрипок, да? Это, допустим, могу на одну попробовать заменить. Tu vari aizvētot to. Понятно, да? Скрипка в данном you случае играла соло. Yeah? И там никто не solo. мешал. Поэтому мы должны еще что делать в нашей музыке. Не просто расписывать партитуру каждый кто играет. Плюс мы еще должны оставлять место для импровизации. У нас должна быть импровизация. Это у нас будет время песни. Это очень очень важно. Что я сейчас вам скажу. У нас такая проблема есть, что мы очень редко играем, очень редко играем. И когда мы выходим, мы хотим сыграть на протяжении всей песни. Ну, есть проблема, когда мы очень рады играть, и когда мы играем, то мы можем делать весь весь вес, весь вес гармон. Я когда... Слушаю, что происходит? Вот я внизу, на репетиции неправильный график. Тот, кто скажет, что, что, что там лея буде узаймется, как непереези. Тот, когда здет, сыграй вишу. Это у нас пианино на протяжении всего. А это это не у всех. tas ir Ošim, Un arī голос, I и бас всегда зід. И visu laiku. То есть мы также не можем разобраться, как и с Имя. Тосно так pats, kas augšāk, ka nevar saprast, kas tur ir. На шніцю, дапусцім, у Uh, запустите клавиши еще где-нибудь в каком-нибудь соло. Оставьте место для... Uh, после клавиш, оставьте для гитар. Uh, Пец я, я вот начерчу на черным, да? Это будет uh, у нас голос. и Вот здесь мы... Немножко здесь. Когда идет голос, желательно, чтобы вообще никого там не присутствует. Вот есть балл, то есть важно, чтобы не один не было. Сухонечко свой будет. ритм. Никто не играет соло. весь Вис, играет ритм, не один не играет соло, чтобы балл издалится. Еще раз покажу. вот. Это кульминация. А вот просто... Вот тут можно петь. Шею ты можешь Когда я прекращаю петь, тогда я и соло Не забывайте, это ваше время, когда нет голоса. Yeah, лайк, когда спелить, тас, когда не Уважайте друг друга и давайте место. Uh, отру и доди талпу, доди талпу. Люди, которые импровизируют и долго играют вместе, они чувствуют, когда вот им вставить, uh, дать место другому, простить... Tie, kas kopā spēlē, tie arī jau, jau sāk jūst, kuru kur jādod otram vieta, kur vajadzētu pašam tā kā solo um, saspēlējās? Dapustim... Uh... Здесь еще вот я нарисовал в конце голос. Допустим, в мировых таких сценах на, на мировом уровне очень такие высокие певцы. Они выставляют кульминацию голоса в конце, и они там все инструменты идут, да, все абсолютно. так и кульминация и бас по Но тут правильно они разложены, вот. Поэтому pēc tās Это отрегулировано уже до того, как как будет концерт или это на Здесь имеется такая вещь, как голос, он идет гораздо выше. То есть бывает он выше пары висом. Я еще один график такой нарисую, Как добиться голосовую кульминацию? Графику, ка, м, бас Когда я только нарисую голос, да? Тайрбаус. Вначале он идет, потом в какой-то момент мы достигаем определенной точки. Мы сами, мы, каждый, кто поет, кто поет, покажите руку. Поднимите. О, О 28 Об этом надо было говорить. Um... Вот пункту, Вы знаете свой лимит? Поставьте его вот здесь. В конце. Но вот здесь подразните людей, покажите, что у вас есть потенциал у здесь у вас Дальше дайте время проиграть музыкантом. Он тогда И потом вместе. Un, там, Не вы поддерживаете uh, эти инструменты, а инструменты вас поддерживают. Не юз, uh, инструменты, но инструменты и Инструментов должно быть настолько, настолько, как бы uh, Они должны сделаться громче, их так стало должно добавиться больше, настолько, насколько вы тянете по своему голосу. Oh, no. Но. но не больше. В оркестре, на э, кто кто изучает там, я точно не знаю, но на одну челу три скрипки там, допустим. Потому что челы извлечения у нее больше, а у скрипок меньше. А нет, я неправильно сказал. На духовой один, допустим, саксофон или тромпет Уже Духовой инструмент громче, Чтобы сравнять вот этот вот баланс, добавляется количество скрипок. Или я, скажу такую вещь: если у вас так много инструментов, но так мало голоса. если вы хотите их использовать, добавьте голос. Я ja я tad pievienot vēl balsas. David Phelps, кто-нибудь слышал, видел его? David Phelps. David Phelps. Ну, никто не слышал, не видел, да? Это христианский мировой там о, есть. Есть на корабле. он очень у него очень сильный голос. Он перекричит Он перекричит любые там инструменты, да? Он меньше паркле, как И в этом моменте, когда все инструменты присутствуют, там чуть ли не падает шторы, и хор огромный на 100 человек подпивает ему, мощу выдают. Конечно, мы тоже операторы регулируем так, чтобы голос был его в чуть-чуть впереди, а остальные как бы бэк... Вокал. Вот сколько времени у нас осталось? Кто-то может сказать? Сколько? Я не знаю, когда я должен закончить, матэс. 20 минут осталось. Хорошо. Я тогда раскрою такую тему, что вот есть по этому вопросу? Вы играете операторы? крк Да. если попробуй просто не играть там, где есть аккорды ниже или выше. я спела, наверно, ну по Если я до, до. у меня получается? До. Ну если я спою мама, вот сейчас мама, да? И сделаю очень громко, да? сейчас мама. А если я зёл так мама, то вы срежете мою первую букву. То есть вы не услышите мой ритм. Мама. Я спела, он jūs не pilnīgi со мной идти? Мама. Или вы должны, обычно вы же не можете это с голосом делать, поэтому получается так, «Мама!» И все, и вы не услышали моего слова. Ну, идите тогда сюда. «Мама!» Или идите сюда «Мама!» «Мама!» «Мама!» Раздвиньте диапазон, поставьте каподастер, или как Искутер он там называется? Я, я, я разработал знаете, вот скажу честно, вот есть гитара? Есть гитара, Ладно, не, не надо. То есть... Uh, иногда вот ставишь аппаратуру, подсоединяешь, он чек и вот группа, которая очень хорошо слажена. аппаратуру, группа, Я сижу вот так вот, и ничего не делаю, все само играет. он вот не kard, visu spélé, visu Мне главное надо сделать так микрофон, чтобы он не врал. То есть если это S, это не... M. Ja, un man ir svarīgākais tad uzregulēt mikrofonu, lai viņš nemelotu, lai tas būtu es, praktiski делаю visu по нулям. Он tad все по нулям? Всё звучит, потому что он играет так. Басовой струну, пам, Pam. Pam. Un и он там две последние задевает. Он так играет ритм. Да, струн, Он не шесть струн играет. Он играет две последних и первую верхнюю. Это даже, ну, не перебор, потому tā viņš zonu, kur piemēram. можно сказать, когда я буду попеть там А он играет, допустим, берет там Um, Потому что гитара, у нее же тоже диапазон есть Я нарисовал, у нее чуть-чуть поменьше диапазон. Но она на высоких uh, Я не могу не, Даже вот, вот ты, ты у нас поешь, да? да Давай, да, по проверим, какую, где ты поешь? Не там Тут Да, ну попробуй Сэм, я знаю, умеет так играть. Да, да? Да, да, да. Вот. Гитара играет вот здесь. А, а гитар... и, Нет, она... и еще ниже. Она из лечения звука у нее Нет. такое: это вот уже Аж даже бывает по ушам режет. Если мы ее так отрегулируем, А гитара может тоже занять большой диапазон, да? Она может в районе голоса, 1 мегагерц, 1 килогерц это, это голос. Ну, Очень много в нем происходит. Это вот... Uh, Benz, uh, da... а... Erbalse, is... Давай, вот твой диапазон. Вот мы, мы здесь определили, да? Да. И мой... Нет, вообще-то нет, ну да. И мой был это. Да. Я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 Если вы используете низкие, это песню вот, э, в кульминации, да, допустим, вот я объясню. Вот идет э, музыка, идет, идет, идет. И вот в конце вот мы любим там. Все, там, Да. Мы, мы это любим, любим. И потом в конце там пауза и там. Пробана. Вы понимаете, о каком моменте я сейчас говорю? такой А вот что делать мне, когда вот все вот. Он когда речь оператором, я Не, не, мне не получится. Ладно. я добавляю только бас. Я спeвenoй только басу. Потому что бас, он наполняет комнаты винч пепел uh, То есть моя задача сделать вот, вот это, из этой каши, из этого мусора, оно, оно красивый мусор, нам он нравится. Это как в бане. Кто парится в бане? О-о-о! <laughs> веником, <laughs> да? Веником, да? Веником. Воды еще сильнее, yeah, yeah. сильнее. Yeah. Так, и, и так и я делаю. Я, я вместе с вами иду, я вместе с музыкантами иду, вместе с этим, э, с голосом, со всеми. И поэтому я даю бас. спевеную басу. Вот эту. Тогда oh, да, oh, oh, oh. Вот эти вот колоночки. That's Тогда that's начинается that's... вот этот вот... Я его просто делаю больше, вот... Я могу его сделать, ну, как бы... И в этот момент, когда идет вот этот мусор, я добавляю этот бас. И тогда комната так наполняется, и тогда, как бы, еще мы пошли выше. То есть мы достигли со всеми инструментами, все инструменты на максимум. Барабаны грохочет, тарелки, все, Все, все, все, все, полностью, все, мы там... И все, а и больше некуда, а мы продолжаем. А надо еще что-то придумать. Следующая игру идет бас, а потом, если у нас есть свет, как можно ярче свет. Вот так. У меня мы тогда. Тогда все, все. Ну, тогда я вернулся. Все эмоции там, все наше. Но вот следующая проблема. Не хватает электричества. Да, он сам Мы потребляем, допустим, вот эта аппаратура, она потребляет примерно, да, то есть лимит уже, лимит через лимит. Иногда мы хотим еще больше, но уже <свят> У нас <свят> на всю норму на 20 ампер. Мы потребляем примерно 10 Здесь, в этой комнате. Поэтому, если включены еще плиты, плиты там, которые кушать готовят. А когда мы играем там в большом зале, там выключают пробки. У нас было так все. Все хватит. Варак, Поэтому будьте осторожны, так будьте осторожны. А, Еще такая вещь. Я буду говорить о таких вещах. А? Да, вопрос. Вопрос. Возьмите я Именно где Она между вот, бас и еще ниже. бас и еще ниже. Uh, она примерно как и бас Она и на высоких <был> ка... такой... бас... <был> У Сейчас я вам челу на найду, да? Просто Наверное, я потеряю очень много времени, да? Хорошо. Чела будет примерно так же, как и бас. Если мы уберем высокие частоты у чела, то она будет... Такая гудящая. Это то же самое, что... Ну, хорошо, это уже там детали. Поэтому высокий ей нужно. А скрипка, скрипка находится в диапазоне голоса и чуть выше. Это, это кто с играет или, или уже вот ну, здесь, да? То она немножко выходит вот примерно вот в этом... Диапазоне. Тот, она занимает и голос. Поэтому давай вот скрипка Допустим, если я копаю, там раз, два, три... Я заканчиваю уже три... Петь, я, я, Все, меня, я, я тапец, ир бас и тогда я меня До следующего, пока я делаю вздох, до следующего слова, у меня есть место. Вставьте туда же эту ноту скрипки, то... Yeah, и будет очень красиво. Там. No. Раз, два, три. Протяните. Oh. Раз, два, три. Так oh. Вы dvanzi, заполните dvanzi. картину. Есть много пустых мест. Ловите. В голос, mm. дает тоже слабинку. Мы же дышим. В этот момент. Где laukum. там Эдик? И тут Эдди Эддикс, например, играет на саксофоне, میچ как угодно он её исполняет, в один скань, как мы злить, чёртовых мирклюс. Я Bet ja jūs ja, ja visu Вы задуваете Jūs vienkārši Если вы знаете, в песня слово будет тянуться, Можешь так взять? <связывая> да. И вот когда она заканчивает, вот в, вы в этот момент можете уже начать на середине этого. Если не будет <связывая> дальше сложного. Если не будет слога. Если не будет слог. Если будет слог, вот она будет петь, а я буду играть там дудеть, да, там, или. Или это гитара. Ну, не знаю, я на всех инструментах могу играть. Таким образом. Ну, я думаю, что вам понятно, да? Я говорю, я вот Я не могу там сказать там октавы, там, децибелы, это вот все, что я вам. Это не время пытаться ничего не требует, поэтому говорю больше практическим. Теперь я говорю, скажу вот о самой большой проблеме в церкви. у нас церковь большая в Вангаже, Вангажская церковь. И у нас есть большой подвал. И когда у людей, получают зарплату, покупают мебель, Старое выкинуть жалко, несут в подвал, а вось кому пригодится. Он тот, когда человеком колкос палекадс, когда с мебелс, тогда ну я ни на каком нодраес несу год там собрал столько мусора. Ни один человек оттуда не взял. И там нельзя не было ничего использовать. Все это оцерело Заплатили деньги за большую машину, которая этот мусор забрала. Вот и доброе дело. И вот тут пословица есть такая на русском: На тебе боже, что мне не гоже. Yeah. Как, как, как будет? Возьми бок, что мне не нужно. я готов поделиться с кем угодно тем, что мне не нужно. Тем, что я уже использую. По념деюсь то, что мне, кому мне уже не вейка, я всем готов мы с музыкой делаем. Учимся, играем в игры, Facebook, в NLV, Drum Game LV. А что угодно, час, 2, 3. Фильм 3 часа 2. Сходим, может, кто побогаче форум Сима. Нет, так может быть, э, скачаем фильм, посмотрим. Но филму, кино, а потом приходим за 15 минут до собрания. Может быть, я говорю, может, кто-то это, ну, вот себе представляешь, что может, ты так делаешь. За 15 минут до собрания. 500 минут, берешь свою гитару Ты или клавишу или другие инструменты. И спрашиваешь, что а что поем? И вы потом, на-на-на. У на, на". И вот переписали, потому что отпечатать не было yeah, время. Да, не было like, ну, but, ML, yeah, Принтер yeah, yeah. Чтобы надо краску купить, надо стать пойти. Yeah. И вот мы без слов. Да, yeah, но... и поэтому не И со словами, или там играем с аккордами, да? Yeah, Это я It's не про сегодня, потому что у нас там гости. Вот. Uh, <laughs> да. А, они просто не знают наши песни. Uh, я говорю, что мы можем собираться все вместе we первый in... раз и играть вместе, как одна команда. И, если мы репетируем до этого дома, Если мы умеем играть, если мы умеем петь. И вот проблема, еще раз вернусь к церкви, да? Я изучал вопрос между пожилыми и молодыми. Почему? У нас есть контакт с ганаром, ганаром, ганаром, ганаром, Первое, это музыка. Это первое, это музыка. это музыка. А почему? Потому что мы вот так вот на тебе, Боже, ну, ладно, не будем... Мы вот так приходим безответственно приходим на репетицию за 10-15 за полчаса. Он цитируем безотве билди годи uz мѣйинаим 10 минут K... 20 30. Когда это должна быть не репетиция, а это должен быть может быть саундчек, чтобы настроить мониторы и всю систему. Бет там будет я бы не мы спрашиваем, что петь. А Вот мы сейчас Все, поем, репетируем. У нас так список И cienam. приходят пожилые люди с улицы, холодно. А на no у нас там во всю уже горячку там играем, репетируем. А когда человек заходит с улицы, первых 3 минуты ему больно это слышать. Он первые 3 минуты, когда человек идёт на улицу, им это очень больно дзиддеть. Особенно пожилым людям. И пажващим cilvēkiem. Вот когда они бодствовали утром под мобильный телефон, когда он очень громко звенит. Если звенит то с каным мобильным телефоном, когда микрофончик направлен на ваше ухо, вы будете даже боль слышать. Потому что это там у нас такие же мышцы, как и здесь. Надо качаться, надо un зарядку. как я я И вот мы бабушек, дедушек, вот пожилых людей без тренировки начинаем им вдаривать. там кросс 40 Запомните вот это вот. И после этого, вы думаете, они нас вас будут любить? Он ваетежим из дома, это капец ставить, А Представляете, сколько лет они вот так у нас любят, может, ничего не скажут. И когда они уже не могут подойдут, нам скажут об этом. Un tad cik gadus viņi un neko Подумайте, как мы на это реагируем. ja mēs Поэтому я вам доношу, что мы ответственные. Если мы берем микрофон, мы ответственные за то. мы понем туда. Tāpēc, ja jūs gribiet, uh, atnākt, atnākt pirms diokopum, labi tad eiet, un tad kādā citā un Aparatūra настроена до того, как зайдет первый человек. Или jābūt другую pirms куда pirmais cilvēks. приходить, пока вы jūs citu kur cilvēki nāks vēl, kā, kā vēl kamēr jūs un tas ļoti liels panākums. Знаете, как думаем с утра, а сейчас вдарим самую веселую песню, сейчас себе поднимем и начинаем сакси пляс... плясать. А вот нет. мы сразу Быть". опять 40 километров беги кросс, вот так вот встал и давай побежал вот сразу. Надо же зубки почистить, надо же в душ сходить, надо же вот размяться, покушать, молочка попить кофе, а потом уже мы бежим. Целий день біжимо, біжимо, біжимо. Ну я, ми весь день з vajag, šo izdīt, vajag to što jeit, vaik to un nav laika. Поэтому смотрите, вот за этим очень пожилых надо ценить, потому что они за нас молятся. Cilvēks, viņi par mums lūdz. Jo viņi hoče mnogo čemu можно поучиться. Но в нём люди Поэтому вы за то, что в происходит разделение. par to, Что <связывая> у Хорошо. И э, другую тему я хотел поднять, э, последнюю, наверное, по поводу того, что звук оператора здесь их четыре, <связывая> да? Он про пятую тему, про про про экранью что если мы <связывая> Нет, это и к музыкантам тоже относится, потому звукооператор не может отрегулировать комби, который стоит на сцене. Барабаны? Он тоже не может подрегулировать. Спросите, зачем мы их подзвучим? Только для того, чтобы из этой каши, потому что из этого угла идет каша. Но из этого угла идет каша. А, а мы ее озвучим и немножко раздвигаем, чтобы ее разложить по полочке. Он смотрит, да, с конёператорш такая изчёр и салег по плауктиням. Чтобы вы понимали, что вода в данный момент ударил, он, потом, он ударил по тому или да. Плаю сопраска тая бридивиц. Сита по то. Значит, просто будет идти только шум, шум, иди, шум грязь. Ла не будет тут весь ля строкснес. И мы должны следить за тем, чтобы нам было комфортно. Если нам некомфортно, мы не слышим свой голос У них очень громко звучит, или я, играет громко барабанщик. Я то какое прославление? Это мучение. Это мы, это хромаем, это мы кросс 40 километров мы с капстилями. Уз <laughs> крутым бутыбой. И в этот момент это нам, нам страуцей Мы не можем полностью отдать свое сердце. Мы не можем полностью отдать своё сердце Диву. И своим искусством, своим талантом. Он свою Потому что нам мешает сосед. Та Я себя не слышу. Э одну вещь. Если вы играете или поете на сцене, о этотю спелету скатов, слышите? Значит, вы мешаете другим. Конечно, сейчас есть новые технологии, которые все это решают, но мы о них не будем, мы Так это я, Вы должны еле-еле себя слышать кнапи, кнапи себе. только для того, чтобы не уйти. И только тогда, когда мы имеем уважение к ближнему, соседу, тогда, мы к ближнему соседу барабанщику, или барабанчик к голове, или балсы, предбунга, пред, бунгам, пред, гитар, все остальные, пред, пред тогда мы можем смело идти в прославление. мы не мучить друг друга. Это большая работа в команде. Если мы не будем духовно настроены, то мы не будем уважать друг друга. Очень важно перед собранием не репетировать, бежать к там и заставлять бежать вместе с нами кросс. И а там скрет если у нас проблема с гитаристом, пойти с ним побеседовать или разобраться, что Если будут эти вопросы, тогда и Господь на это место. будет и другие увидят. Tas būs spēks tajā vietā un un cita erocijas. Запомните, вы показываете не себя, вы показываете Христа. Atveties, jūs ne sevi parādat, bet jūs radat Jēzu. jezu. от почему задумвались, почему мы успеваем красив одеца? mēs varam paspēt ska sadļties. А Всю неделю не брали даже гитару в руки. Так, скрипты, не клавиши, не клавиши, не что всю неделю не, не не не не не Представьте, что вы пришли, вымазались в помойке. Я что помойка? Да. <laughs> да? <laughs> как? У вас что-то Вот такие вот. Так смертные. Вы стоите и прославляете Бога. Он пилудзит, он славит Деву. И показываете себя другим. Он рады себе цветем. А при очень хорошей аппаратуре. Он при очень хорошей аппаратуре. Вас очень хорошо слышно именно в зале. О, вы очень хорошо слышите именно в зале. Поэтому если вы ошибаетесь. То есть, если вы ошибаетесь. Это слышат все. Может, не все это понимают? Все это и это нас спасает. Und das мы и мы этим пользуемся. Мы а как насчет нашего сердца и отношения с Богом? But, как и от и с Понимаете, о чем я хочу вам сказать? Мы с зеркало. Mēs esam snie. Mēsams po staska. Jadamu руки. Un kad mēs paņm mikrofonros ir, ir pat lielākā atbildība. Danāam mums no Dieva. Ja e ja mēs paši paimam. Vaмоže nada vai nees tu no izgasstus uh, ja... Скажу такое свидетельство небольшое. Сколько времени? Все, закончилось? все лайки. Like. Все? Нету времени? Все. Нету времени. Рассказать. Кто-то был в History Maker «Ночная молитва», это было летом, я не помню, какой um. выпуск. Год vienu zālē. gadu History Makers lielajā zālē nakts sūkšanā. Работа звукооператора сложна, когда очень много ездишь по циркам и по конференциям. Ja, šo skaņa operatora darbs ir ļoti grūts, ja tu brauci pa dažādām konferences un pasākumiem. Tas ir šo šiem ja? dažādām svēdētīs, propovednieku propovedi, šeit ir, da, uz dažādās lietības un sludinātājus. Un ja? Христианской жизнью наелся. Если мы приходим один раз в неделю на два часа в церковь. Ja mēs ejam в понедельник в неделю и 2 часа у друзей. И полгода съездили на 3 дня в лагерь. А он полгода 1 раз за 3 дня мы избрачом из нометни. Ту мне это происходило каждый день с утра до вечера. Это в нём, это и Единственный день в это воскресенье, когда пересменка лагерей, все должны быть у себя в церкви, и обычно никто в это время делают то и un, tā такой перенасыщенной жизни может быть у тебя проблемы с христианством, с богом и с но. И было вот у меня, музыка уже вообще не касается тебя, вообще И была ночная молитва. Он бы нас ka И сам сказал, что все профессионалы, музыканты, вы можете встать и уйти. Он сам спатаецца, кае высе профессионалы, хто зараз скатаўся, вы смартет і наяд малам. Сегодня не нужно профессионально. Сегодня навайдзька профессиональнае спеўленне. вы И вот уже, я повторюсь, ничего меня не цепляло. Вот как Американская улыбка. такая вот жизнь. И когда началась игра, музыка, да, была импровизация, люди, которые первый раз собрались И вот э, начало что-то происходить такое. Э, там был играл Данис, саксофонист, знаете. Кто играл? Данис, э, Данис Забакин, так один, саксофонист. Да. Ну его брат, э Вини Кристоп Талберкс. Кристоп Талберкс. Э, э, э, ну, в общем, я всех там не вспомню. Ну, он не стал на нет, колени и стал играть. Viņš, uh, dance, uh, it, цели, did, uh, часа он, стоял, и, вот играл на uh, и вот я в единственный первый раз в жизни увидел, как человек открыто отношение с Богом играл и вот он через свою игру очень хорошо играет, да, es Впервые живьём я редзей, когда cilvēks دیвам uh, spēlē uh, viņš ļoti, ļoti labi spēlē в такое с Богом, через игру, он пытался to Dievu, un es Вот через саксофон и всю эту музыку, которая Остальные его поддерживали, но главное это был он, как бы bet galvenais bija viņš. Я вот до сих пор нашел эту запись. И я знаю, что эта запись, просто даже с телефона, она меняет людей. до сих пор Он, она, она имеет очень большую силу. Потому что а, саксофонист общался с богом с помощью своего инструмента. Вот. А, Так что будьте відкритих Богу. Табес зайет отвэртэ Диеву. И помните ту ответственность, которую вы несёте. Он отсорятесь то отbildику, кое вы И будьте в команде. Будте мы можем